Глава 30. Поиск караванов в город, где живут мои родители, занял прилично времени и не принес никакого результата. Никто туда не ездил. Был один маршрут, но он занимал два дня. И вот вроде бы ладно, вполне терпимо. Однако караван останавливался в двух городах на некоторое время. Оплату требовали за один переход от города к городу, То есть мне пришлось бы платить три раза в одну сторону. Присоединись я к нему. Это дорого. Так, ко всему прочему, еще и отправка сегодня. То есть времени принять решение у меня практически нет. Прикинув все за и против, я пришел к выводу, что такие сложности стоят того, чтобы погостить у родителей. И хоть я потрачу на эту поездку все свои накопления, дальнейшее содержание возьмет на себя бастион. То есть о идея крыши над головой, И эликсиров культивации можно не беспокоиться. А значит и деньги мне нужны не будут. Уж не знаю, что на меня нашло, но я решил позвонить Маргарите и предупредить девушку об отъезде. И вот вроде бы она мне никто. Я для нее обычная игрушка и предмет некоторого интереса. Однако многие связывающие нас события говорят об обратном. Хотя я отчётливо помню слова эскулапа, они так и не выходят у меня из головы. Черная жрица любит разбивать сердца своих игрушек. Разбивать в вдребезги. Подобное невозможно, если отношения недостаточно близкие. Разбить сердце — это не предать левого знакомого. Тут куда серьезнее душевная травма. Тут нужно чуть ли не влюбиться. Мир сошел с ума? Неужели ты сам мне позвонил? Голос девушки был немного запыхавшийся. Чем она там занимается? Может, я не вовремя? Просто хочу предупредить, что уеду погостить к родителям. Они в другом городе живут. В каком? Ария! Это севернее от нас. Да, знаю. Я бывала там. Ты с караваном пойдешь или сам? В караване. Командира колонны зовут Джеймс Крис. Идентификатор подразделения «Звено». О, знаю его. Недавно пересекались. Он любит сложные маршруты задавать. Неприятный тип, настойчивый и требовательный. Я там как пассажир буду, так что думаю, он меня не побеспокоит. Пассажиров в колоннах обычно не заставляют выполнять какие-либо задачи. Даже если ты пробужденный высокого ранга... Однако, когда колонна под угрозой уничтожения, то могут и послать в бой. С маргаритой это все понятно. Она само собой катается в качестве основной боевой единицы, никакого туризма, всегда готовая вступить в бой. В этом плане обычным людям проще, от них ничего не требуют. Сиди мирно на своем месте и не шуми. Сейчас неспокойное время. Ты уверен, что это того стоит? Через неделю начнется отбор в бастионы. Хочу успеть вернуться, иначе времени потом не будет. Достойное дело. «К слову, может, ты не знаешь, но отбор длится неделю, и только по истечении этого срока кандидатам приходит одобрение либо отказ. Так что можешь задержаться там». «Я об этом не знал, спасибо». «Не за что. Еще что-нибудь? А то я тут несколько занята». «Нет, это все. Тогда до встречи». Маргарита отключилась, оставив после разговора некоторое неудобство. «Похоже, ей правда не вовремя позвонил». Впрочем, она тоже никогда не волновалась о таком пустяке, как личные дела другого человека. Звонок Джеймсу и приобретение места в колонне прошел куда интереснее, чем я предполагал. Моей целью сперва было просто купить билет как пассажиру, но он, узнав, что я пробужденный, сразу предложил мне место в охране. Задача простая. Сидеть себе досмотреть в ту сторону, в которую укажут. Ничего сложного. А билет станет дешевле больше, чем наполовину. По мне, так отличная сделка и я не мог не согласиться на эти условия. Уже через минут 15 я был на станции, где я увидел междугородний караван. Это были тяжелобронированные машины, оснащенные оружием. Техника, работающая исключительно на магическом двигателе, так как другое топливо не способно дать достойной мощности. Меня всегда впечатляли люди, которые постоянно совершают рейды в мертвые земли. Они везут груз, людей, новости и, по сути, являются единственным способом безопасно попасть в другой город, Когда я принимал решение покинуть родительское гнездо, у меня не было сомнений, каким образом я хочу получить независимость от постоянной опеки. Грубо говоря, я сбежал в другой город. Та поездка запомнилась мне на всю жизнь. До сих пор вспоминаю тот страх, когда заработали пулеметы. Тогда я забился в угол и старался не слышать звуки боя, надеясь, что они поскорее стихнут, что впоследствии и произошло. Потом еще гордился, что пережил нападение мутантов. Вспоминаю себя в то время, и у меня сама собой улыбка появляется. Какой же я был наивный и трусливый. А теперь я поеду в колонне как страж и охрана каравана. Действительно, жизнь может преподнести иронию. Может, она меня и любит? У главы колонны было мало времени на объяснение, поэтому он показал мне точку, где я должен сидеть, куда смотреть и чем сражаться. Это был пулеметный расчет под защитой стального щита. Главный даже не спросил, умею я пользоваться этой штукой или нет. Просто сказал сидеть тут и стрелять во все агрессивное. После этого убежал по своим делам. У меня осталось после него странное представление. Вот вроде бы самое главное он сказал. На пост меня назначил и даже оружие дал. Однако как насчет принятия пищи и отдыха? Я определенно буду в ужасном состоянии уже на второй день. Впрочем, до первого города ехать часа четыре, так что проблем возникнуть не должно. «Там и поем, и отдохну». Колонна тронулась, но последние люди начали запрыгивать на ходу, некоторые еще и сумки закидывали. Особые кадры успевали попрощаться со своими родственниками, пока машины уезжали у них за спиной. После прощания с родными, эти самые кадры с легкостью догоняли колонну и запрыгивали, куда им было нужно. Обычно колонна держит скорость под 70 км в час. Сейчас она увеличилась до сотни, так как до стены проложена хорошая дорога. В мертвых землях дороги в большинстве своем это грунтовые просеки, которые набиты постоянным движением колонн. Никто специально не строит дороги, однако, по слухам, там можно попасть на звериную тропу такой ширины, что по ней могло проехать несколько машин. А еще, если повезет, такие тропы выводили на древнюю дорогу, построенную еще до появления магии. Впрочем, последние два варианта отпадают по одной простой причине — Начальник просто не станет рисковать и поведет колонну только по известному ему пути. Так что максимум, что может здесь случиться, это подскочит залетный мутант. Ну или группа тварей, отколовшейся от Орды. Покидать стены города в составе колонны — это далеко не то же самое, что с группой, держащей путь в форт. Караван имеет на во рту гражданских, ценный груз и вообще что угодно. В особенности есть вероятность, что мы везем нечто запрещенное и его будут искать, проверяя всех. Мне пришлось представиться, объяснить, кто такой такое, куда еду, а также показать свое имущество. Проверяющие очень удивились, увидев, какой у меня арсенал с собой. Еще пошутили, что такими игрушками я могу спокойно выходить в мертвые земли на охоту. Их успокоило то, что у меня с собой нет больше ничего, то есть только оружие и все. Те, кто ходит на охоту или хочет сбежать из города, обычно подготовлены куда лучше и не настолько смертоноснее. Им смешно... А я чувствовал себя довольно глупо. Действительно, стоило взять с собой немного провизии, а не вот так, налегке, машину запрыгивать. Увы, в спешке я просто не подумал о том, чем буду питаться. Для меня в тот момент важнее было взять с собой все оружие и боезапас. Проверяющие не нашли к чему придраться, поэтому колонна без проблем покинула город. Смотря на удаляющуюся стену, мне было немного не по себе. Это раньше я выходил в мертвые земли с поддержкой сильных пробужденных. А сейчас ситуация немного иная. Караван имеет своих охранников. Да, они пробужденные, но куда менее могущественные, чем опытные бойцы и бастионов. Опять же, зачем им трудиться в охране караванов, когда можно поступить в бастион? Вот отсюда и исходят мои сомнения об их квалификации. Нет, все не настолько плохо, далеко не настолько. Эти люди не первый раз пересекают мертвые земли. Они знают, какие опасности их могут поджидать и готовы к этому. Ко всему прочему, бастионы всегда дают сопровождение до пяти стражей от Б до А ранга. Так что тут есть, кому нас защитить. Ко всему прочему, после сражения на стене, я знаю, на что способны обычные люди с мощным оружием в руках. Так что мои опасения и недоверия надуманы. Дикая природа мертвых земель впечатляла. В городе есть парки, за которыми не ухаживают, чтобы создать впечатление дикого леса. Однако то позорище не идет ни в какое сравнение с настоящими землями за стеной. Не знаю, почему их называют мертвыми, ведь тут царит жизнь. Если бы не порождение магии, которые искажают мутации все вокруг себя, тут можно было бы жить, и жить хорошо. Возможно, именно по этой причине рейдеры не умирают в первые дни и даже способны построить базы. Это очень интересная тема. Может, нас обманывают, и на самом деле мертвые земли опасны только из-за мутантов? Хотя именно этот аргумент я слышал на протяжении всей жизни. Порождение магии, мутанты и рейдеры, те, из-за которых мы прячемся за стенами, и больше ничего. Больше ничего мне в голову не приходит. Маргарита или Гик могли бы рассказать больше, они тут ходят как у себя дома, но предпочитают все же находиться под защитой стен. Первого мутанта заметил не я, а кто-то с другой машины. Раздался выстрел, и в лесу со стороны пискнули. Изданный звук мне не понравился, совсем не понравился. Он напоминал тех быстрых тварей, с которыми даже группой было сложно справиться. Подозрение, что мы наткнулись на отколовшуюся группу мутантов, подтвердилось. Стало показаться нескольким тварям. Хуже всего было то, что мы ехали по просеке, окружённой деревьями с обеих сторон, а твари прекрасно прыгали по веткам среди крон. Выхватив пистолет мелкого калибра, начал стрелять по силуэтам. Одновременно со мной вся колонна начала синхронный обстрел из личного оружия. Пулеметы молчали. Но этого шквала пуль оказалось достаточно, чтобы превратить мутантов в изуродованные туши мяса. Вот так, даже не добрались до нас, а ведь на стене они смогли натворить немало дел. Я даже не ожидал, что все пройдет так гладко. К своему стыду, мне показалось, что я ни в кого не попал, только зря израсходовал боезапас. К счастью, патроны, которые я использовал, недорогие, напротив, самые дешевые из нормальных, они не рассчитаны на пробитие брони. Я их взял против людей, причем обычных, не обладающих магией. Только сейчас мне в голову пришла мысль, что оно не годится для ближнего боя вот с такими мутантами. Я бы смог ранить их своими дешевыми пулями, если бы попал, только сам пистолет совсем не подходит для сражения с небольшими мутантами. Тут нужно что-то автоматическое. Пусть и такого же калибра, но автоматическое. Чуть позже я стал свидетелем очень красноречивого выговора тому парню, что сделал первый выстрел по мутанту. Суть была в том, что можно было избежать боя. Он их спровоцировал, из-за чего теперь весь лес знает, что тут люди, и неизвестно, какая хрень может прийти посмотреть на предмет шума. Глава колонны под конец выговора предупредил, что срезает половину жалования за этот переход, а если по нашу душу действительно явится кто-то опасный, стрелок понесет полную ответственность. С этого момента я внимательнее следил за своей зоной ответственности и даже не прикасался к пулемету, чтобы ненароком не пустить пулю в какую-нибудь тень. Уж слишком глава колонны люто отчитал того бедолагу. Я был уверен, даже если кто-то из обычных пассажиров сделает нечто способное привлечь угрозу каравану, он не посмотрит на разницу в силе и статусе и пройдется оскорблениями по всем пунктам, которые посчитает нужными. Словом, главу лучше не провоцировать. Если верить карте, то до первого города нам оставалось ехать примерно час. Маршрут проходил довольно спокойно, я даже было подумал, что больше ничего опасного не появится. Однако я ошибался. Причем опасность заставила всю колонну встать. Останавливаться для каравана смертельно опасно. Таким образом мы превращаемся в живую мишень как для мутантов, так и для рейдеров. В особенности для рейдеров. Это одна из их тактик — перекрыть дорогу и напасть, чтобы забрать все имущество. Да, абсурда, предсказуемый способ, даже очевидный. Однако сделать с этим ничего нельзя. Послать вперед что-то вроде разведывательного транспорта это отправить человека на смерть, поскольку даже страж Аранга может погибнуть от лап мутанта или пули рейдера, не успев сообщить об угрозе. Я не раз и не два читал в новостях о таких случаях. Увы, самая действенная тактика это двигаться хорошо защищенной колонной и давать отпор во время нападения. Только вот к моему удивлению, Дорога была перекрыта не искусственным путем и не силами рейдеров, а измененной порождением магии территории. Вот теперь мне стало ясно, почему все, что находится за стенами, называют мертвыми землями. Другое, более точное название придумать трудно. Я словно на отравленную проклятием пустошь смотрю, а не ту зеленую и щедрую на жизнь местность. Расширение территории порождения магии может значить только одно. Его выгнали из своего логова, выгнал кто-то более сильный и беспощадный, кто-то, кто одним своим присутствием распространяет страх, заставляющий прежних хозяев бежать. И вот непонятно, мы сейчас на территории того страшного или другого, который сбежал, поджав хвост. В обоих случаях расклад не в нашу пользу, так как для нас опасны оба. Первый из-за своей силы, а второй из-за страха. Он напуган и будет нападать на всех, кого встретит. Насколько я понял, глава колонны решил отправить нескольких стражей на разведку, чтобы узнать, насколько большая территория была изменена и стоит ли продолжать путь. Нет, ничего страшного в том, чтобы вступить на прокаженные земли. В конце концов, только на них и можно раздобыть материалы культивации и устроить охоту на мутантов. Дорога по-прежнему на месте, и только риск нападения порождения магии не позволяет поехать вперед без разведки. Лишь спустя долгих полчаса колонна тронулась дальше прежним маршрутом. Теперь я уже держал пулемет готовым к бою и смотрел во все глаза, выискивая опасность. Огневой мощи должно хватить, чтобы справиться с обычным порождением магии или группой мутантов. Но было бы неплохо избежать ненужных столкновений. Мертвые земли, настоящие мертвые земли, это совсем не то, что я привык видеть. Да, фотографий хватало, видеоматериалов с объяснениями тоже в избытке. Вот только когда смотришь на них своими глазами, все выглядит совсем иначе, куда более жутко и пугающе. Если вот в это превращается природа под воздействием порождения магии, то магия не нужна нашему миру. Гнетущая атмосфера не позволяла расслабиться. Хотелось с кем-то поговорить, обсудить ситуацию, в которую мы попали. Однако, увы, рядом со мной никого не было. и Я находился на одном из боевых транспортов колонны, но той, которая может выскочить из каравана и прикрыть его собой. Таких машинок было несколько, и при необходимости они могут полностью окружить тяжелые грузовые транспорты. То есть колонна способна превратиться в бронированного ежа со стеной пулеметов и огнеметов. Было бы место для маневра. Растительность была настолько скудная, что территория проглядывалась на довольно большое расстояние, но я не заметил и намека на какое-то движение. Мой браслет исправно фиксировал местность и если его датчики кого-то заметят, я сразу узнаю об этом. На борту командирской машины тоже есть подобное устройство, только там оно в разы мощнее. Естественно, наш уважаемый глава колонны может позволить себе умолчать о мутантах поблизости, особенно после недавнего случая. Если есть возможность избежать столкновения, колонна не будет вступать в бой. Будет плохо, если придется лететь вперед, прорываясь с боем. В этом случае неизвестно, что может случиться. Напряжение достигло такого накала, что хотелось бросить это дело и заплатить главе колонны, чтобы меня перелили пассажиры. Вместе с этим я не мог позволить себе отключать способность чувствовать чужое давление магии и намерение убивать. Отключив это свойство, я успокоюсь, но также и лишусь возможности обнаружить противника, если такой появится вне зоны видимости. Читьё же молчало, не спеша подсказывать, как стоит себя вести, словно угроза отсутствовала. Собственно, это самое чутье только об опасности и может предупредить, а вот когда ее нет, оно молчит, но на душе все равно тревожно. Когда прокаженные земли сменились нормальной растительностью, я, как и многие в колонии, вздохнул с облегчением. Привычный лес как-то успокаивал, тогда как прокаженный постоянно держал в напряжении. Не знаю, может, это из-за воздействия порождения магии и по этой причине мутанты, получившиеся из хищников, настолько агрессивны, Как бы то ни было, сейчас вроде даже дышать было проще. Город я увидел раньше, чем ожидал. Что значит, прокажённая территория находится практически у самых стен. Это не очень хорошо. Но, думаю, местные стражи разберутся с проблемой, хотя я совершенно не в курсе о боевом потенциале этого города. Может, они уже в курсе проблемы и решили ее? Ну а мы прокатились по территории без хозяина. Все возможно. И снова была проверка и опять мне пришлось рассказывать, кто я и куда еду. Это обязательное условие при официальном прибытии и отбытии. Такую процедуру мне понадобится проходить еще несколько раз, что неприятно, но с этим ничего не поделаешь. Так как наша колонна въезжает в города по пути, само собой, что груз и пассажиры могут меняться. Вместе с этим в колонне часто прибиваются обычные гастролеры. Эти типы имеют свой транспорт, они просто платят за защиту, обязуясь следовать правилам. То есть это такие же пассажиры, но на своих колесах. В особых случаях караван может пополниться боевым транспортом с особо важными лицами на борту. Когда такое происходит, можно быть уверенным, что до следующего города дорога будет сравнительно безопасной, поскольку усиление боевой мощи увеличивается чуть ли не вдвое. Увы, сегодня не тот случай, а сугубо противоположный. Вместо боевого транспорта к нам напросилась компания гражданских на обычном транспорте. Всего человек 10 вместе с нанятыми телохранителями. И, как я понял, это команда блогеров, которая хочет снять материал о мертвых землях. И вот вроде бы хрен с ними. Но тревожное чувство меня не покидало, даже когда я, сытно поев, ожидал окончания загрузки, сидя на своем месте и задремав. Да, мне удалось поесть, и на данный момент я решил немного поспать. Когда караван снова двинулся в путь, протяженность колонны увеличилась вдвое, как и расстояние между машинами охранения колонны а это распыление сил, что не очень хорошо. Теперь на каждом из нас куда больше ответственности. И снова мертвые земли, и новые проблемы пришли, откуда стоило их ожидать с самого начала. Те самые блогеры вели себя настолько беспечно и весело, что даже я смотрел на них с осуждением. Нет, они не шумели, следовали всем правилам, которые были озвучены заранее, но вот все равно вызывали недовольство окружающих. Они слишком беспечны, словно не понимают, что в любой момент могут умереть, что опасность тут таится за каждым деревом. Словом, не нравились они мне. Я не знаю, сколько эти чудики заплатили главе колонны, но рядом с их машиной сразу позади двигалась боевая, словно они ценные попутчики. В честь нашего главного, он выдал рацию только телохранителям этих беспечных людей, поэтому эфир был чист, что несказанно радовало. Только вот я слышал каждое слово, поскольку мой браслет, помимо сканирования местности, обрабатывал все звуки в зоне действия датчиков. Грубо говоря, я могу услышать шепот среди перестрелки и точно определить, откуда исходит звук. Сейчас такая технология была мне как скрип по стеклу. Только выключать ее будет глупым решением, поэтому приходилось терпеть. Тревога, которая нахлынула мощной волной, заставила меня схватить рацию и против всех правил нарушить эфир. Всем внимание! Успел сказать я, когда ствол моего пулемета разошелся розочкой. Полетели искры на мгновение, ослепившие меня, а в грудь что-то мощно ударило, вдавив тело в спинку кресла. Тяжело выдохнув и опустив взгляд вниз, я увидел ту самую иглу, которыми нас обстреливали на стене. Ее остановила нагрудная кераса, но удар был достаточно мощный, чтобы выбить из меня воздух. Подготавливая к бою свою винтовку, пробежался взглядом по повреждениям пулемета. Вышло так, что игла прошла ствол насквозь, разворотила газоотвод, свернула в сторону, попав в стальной щит, и, прошив его, уткнулась мне в нагрудную пластину. К концу пути она потеряла большую часть энергии, и ей уже не хватило сил наверняка поразить цель. Выходит, пулемет спас мне жизнь, и начали жать мне тут продырявленным насквозь. И это очень страшно. Без контроля эмоций мне казалось, что та тварь сейчас добьет меня. Хотелось спрятаться, чтобы не торчать тут открытой мишенью. Но чего то я просто взял на прицел местность, откуда, по моим предположениям, прилетела игла. Колонна ускорила ход, так и не произведя ни единого выстрела. Никто не заметил, откуда была совершена атака, а под удар попал только я. Больше игл не прилетело, что значит, мутант был один и истощен. «Эй, как тебя там, Джон? Докладывай!» Вместо рации глава каравана связался со мной через браслет стража. «Оружие уничтожено, я не ранен. Дешурство продолжаю с личным оружием», — отчитался ему я. «Принял!» — вот и все, что он мне ответил. Еще на этапе знакомства я показал ему свой арсенал, и он был в курсе, что имеющаяся у меня винтовка вполне способна заменить пулемет. Потеря орудия для колонны не так страшна, как длительный бой с тратой большого числа боезапаса, так что он даже не обратил на это внимания. Я жив! Я могу продолжать нести дежурство. Единственный, кто может попасть на деньги, если придется стрелять, тоже я, так как патроны — удовольствие дорогое, и мне их возмещать никто не будет. Ради интереса я подобрал один патрон от пулемета и разочарованно бросил его обратно. Для винтовки они не подойдут, там совсем другой калибр. убойные это безусловно, но пробивающие действия куда меньше, чем у моих. Я поспешил, когда подбирал себе главное оружие, Лучше бы сперва разузнал, какой боезапас большого калибра в ходу. Тогда можно было бы разжиться ими как на стене во время сражения, так и тут. Недочет, который стоит обязательно исправить в будущем. А еще я пожалел, что не купил оптику. Сейчас у меня прицел — это обычная мушка. Удобная, конечно, но с ней на дальнее расстояние затруднительно стрелять. Я на момент покупки полагал, что буду использовать эту пушку только на ближней или средней дистанции так как все мои предыдущие столкновения с мутантами были именно на таких расстояниях. А вот сейчас оптика сильно упростила бы дело. Отягощенный мыслями о снаряжении я как-то забыл, что меня только что чуть не убили. Пощупав нагрудную пластину, пришло понимание, что металл пробило так, словно он сделан из дерева, еще немного и раскололо бы, даже трещина пошла. Вот тебе и качественная защита. Из-за нее отдано немало денег на самом деле». Да, она спасла мне жизнь, но сама по себе бы не защитила от залпа мутанта. К слову о мутанте. Это был один из тех, кто откололся от основной орды. Порождение магии потеряло над ним контроль, и монстр, ведомый своими инстинктами, пошел гулять. Вполне вероятно, что получившиеся направленные мутации совершенно не соответствуют привычной охоте существа, и тот один единственный выстрел был попыткой заполучить добычу. К счастью, провалившейся попыткой. Может быть, а я на это очень надеюсь, мутант не сможет больше охотиться и будет сожран другими тварями. А еще я надеюсь, что больше ни одна тварь из той орды не смогла избавиться от контроля порождения магии. До следующего города оставалось всего ничего, когда параллельно колонне появилась группа мутантов. Это были не хищники, а обычные травоядные твари. Они хорошо бронированы за счет приличного количества рогов, что росли по всему телу, но если память мне не подводит, используют их только для защиты. Говорят, что в прошлом, до воздействия магии, эти животные были небольшого размера, тогда, как сейчас, холки достигают метра. К счастью, их скорость бега невелика, да и узались они за нами только из-за любопытства. С такой защитой у них мало естественных хищников, мало кто способен без вреда для себя охотиться на них. Даже охотники сидят в засаде и бьют с большого расстояния в незащищенные места, так как их рога имеют поразительную прочность. Кстати, о прочности. Игла, что чуть не прошила меня, тоже имеет феноменальную прочность, а ведь мутант штампует их по несколько штук в день. Если из такой сделать нагрудную пластину, то в следующий раз она одна будет способна выдержать выстрел, да и крупный калибр сдержит. Не будем думать о том, что осколки изуродуют мне лицо, это лишнее. Второй город встретил нас очень радушно. Что нельзя сказать о блогерах, которые сразу же направились ко мне и потребовали, чтобы я рассказал им, каково это выжить после прямой атаки мутанта. Я лишь посмотрел на них, как на придурков, и молча ушел в столовую, чтобы выпить кофе. Просиживая штаны с кружкой в руках и наблюдая за тем, как суетится народ, разгружая и загружая машины, думал над тем, что наш глава каравана слишком спешит. Сперва условия были вполне прозрачны. Мы проезжаем один город и останавливаемся во втором где-то на сутки. Затем едем дальше, а теперь он хочет как можно скорее добраться до конечной точки маршрута. И вот, вроде бы, мне это на руку, ведь я окажусь в родном городе раньше, чем планировалось. Однако резкие изменения в плане не внушают доверия. Ко всему прочему, пассажиров из числа пробужденных стало в разы больше. Даже несколько боевых машин добавилось, причем не простых, а военных машин, оснащенных тяжелыми автоматическими пушками». Военные, если хотят перегнать боевую технику из одного города в другой, пусть это даже новая, сделанная здесь, всегда действуют сами, образуя собственную колонну. И она всегда очень внушительна на вид. Ко всему прочему, такую колонну сопровождает пара десятков стражей какого-либо бастиона. Да, пробужденным с документами действующего стража ничего не мешает купить себе танк, только опять же, переброска такой техники производится под эгидой ассоциации армии или бастиона, но никак не силами обычных караванчиков Что-то тут нечисто, и я рискую нажить себе проблем, если не откажусь от продолжения пути. Уж лучше отправиться с другим караваном, тем более отсюда много кто курсирует до нужного мне города». Оставив недопитую кружку кофе, направился прямиком к главе колонны. Он как раз попался мне на глаза, поэтому его искать не пришлось. Разговор с ним был короткий. Я сказал, что остаюсь здесь и дальше не поеду. Он предупредил, что возвращать уплаченную сумму не намерен, поскольку договор я разрываю со своей стороны. Меня это полностью устроило, на то мы разошлись. После этого я сел на поезд и поехал в город. Теперь есть время сделать пару важных вещей. Первым делом я забронировал себе номер в здании ассоциации. Действующие стражи могут на куда более выгодных условиях снять себе номер на некоторое время. Это часть привилегии поскольку где бы ни находился страж, его задача — защищать население. Даже не имея титулов, я имел право на такую привилегию, а уж с ними цена и вовсе казалась смехотворной. До да пять патронов к моей малышке стоит дороже, чем номер в гостинице. Следующей моей целью был ремонт нагрудной пластины. Даже не так. Я хотел, чтобы ее восстановили, используя иглу, которой меня атаковал мутант. При должной обработке... Мастер сможет сделать кирасу куда прочнее, что после произошедшего не будет лишним. Мастерская по ремонту и изготовлению доспехов пользуется популярностью у бастионов. Мастера постоянно имеют много заказов на доспехи, но даже с такой загруженностью любой из них готов пропустить вперед очереди кого-то с редким материалом. Мой случай уникальный, так как эти иглы — результат появления Орды, а она больше не существует. Так как до сюда Орда не добралась, подобного материала никто не видел, а значит, и не работал с ним. Да подобный заказ у меня с руками оторвут. «Да как это так? Три дня!» Я был крайне раздосадован тем, что мастер назвал такой срок своей работы. Я был прав, он поставил меня в начало очереди, сдвинув довольно много людей, но сходу назвал срок в три дня, что сильно не сходилось с моими планами. «Смотри сюда, парень!» Мастер показал мне практически идентичную моей иглу, только значительно меньше размером. «Не знаю, какого размера тварь тебе попалась, но иглы у него должны быть вот такого размера, а не то, что ты притащил. Больше скажу, принцип роста и метания у них разный, как и характеристики. Я не могу сходу начать выполнять работу, пока не изучу объект. Ты же не хочешь его потерять только из-за спешки?» «Суть в том, что мне уезжать уже завтра, а кераса испорчена. Нужна замена». На ценность этой иглы мне плевать. Тогда как насчет обмена? Я тебе дам комплект доспехов не хуже, а ты мне этот образец. Комплект будет прочнее, чем то, что на мне сейчас? Безусловно. Эта игла уникальна, раз имеет такую пробивную мощь. Возвращаясь к твоей записи, было видно, через сколько слоев стали она прошла. Но посмотри на саму иглу. На ней даже скола нет. И это, по сути, обычная кость. Я готов дать за нее комплект легкого доспеха из дракрила. «Дракрила? Я не шучу. Хорошее предложение, верно?» «Слишком хорошее. В чем подвох?» Дракрил — это сверхпрочный сплав. Он используется для полных доспехов стражей, так как его удельная масса меньше, чем у стали. Главный компонент сплава — это измененное порождение магии железная руда. Она и придает прочность и легкость. Вот именно из-за последнего свойства его используют в полных доспехах, а не легких. «Верно! Подвох есть! Сейчас покажу!» Мастер прошел в угол мастерской, где открыл один из прилавков, после чего начал укладывать части брони. С первого взгляда сложно угадать, почему он предлагает мне готовую броню в обмен на необработанный материал. Их цена различается в пользу первого, то есть доспех дороже, чем игла. Сами стальные пластины брони выглядели потасканными, множество царапин и небольших сколов, тогда как кожаные ремни полностью новые, словно замененные недавно. Раньше эти пластины служили надежной защитой одному стражу, который промышлял охотой вместе со своей командой. Во время одной такой охоты всю группу сожрала стаер и сазлов. Изуродованные тела с нательной броней — единственное, что осталось от бедолаг. Я снял пластины и приладил их на новые крепления. — Ага. Подвох в том, что ты хочешь впарить доспехи мертвеца. Почему ты их не переплавил? — Это дракрил, парень. Переплавка сделает его второсортным. А эти пластины еще целые. Ну, ты бы хоть следы когтей убрал. Зачем оставлять последствия гибели прежнего носителя? Просто скажи, ты согласен на обмен или расходимся? Оправдываться за свои решения перед тобой я не намерен. Я не могу доверить свою жизнь броне, которая не смогла защитить своего прежнего владельца. Это как раз защитило, — мастер ухмыльнулся. Те участки плоти, которые были покрыты броней, уцелели. Или ты думал... «Напялил шлем, и зад будет под прикрытием!» Я промолчал. «Он прав. Даже мне в тот раз повезло получить иглой в грудь. Возьми она чуть выше, и все. Даже исцеление бы не помогло. Я бы погиб на месте. Ко всему прочему, эта легкая броня дороже иглы, а значит, сделка хорошая. Единственный минус. Я буду у нее второй, тогда как первый помер. Обычно броню погибших переплавляют, так как неприятно носить доспехи мертвеца» иначе можно накликать смерть. Только вот конкретно эти стальные пластины отлично выполнили свою функцию, а моя кераса практически раскололась. «Ладно, продано», — решился я. «Если эти доспехи несут себе несчастье, то я постараюсь сделать так, чтобы они изменили удачу, став мне надежным соратником».